Глава 10. Народная криптовалюта. Венесуэла. Проблемы куриц и яиц. Поищите все те глупые шутки про то, сколько лопат денег нужно, чтобы купить в Республике Венесуэла курицу. На злобных фотодемотиваторах буквально стопки обесценившихся инфляционных денег. На момент запуска мема цена курицы подскочила до 14,6 миллиона боливаров. Пачка денег в несколько раз превышала курицу размером. Потом инфляция подросла еще и денежная куча стала на пару лопат больше. Одна из самых наглядных шуток по этому поводу — размер пачки денег для покупки туалетной бумаги. 2,6 миллиона за рулон. Ходить в туалет с деньгами на тот момент стало дешевле. Рабочие приходили в бухгалтерию с чемоданами. В магазин имело смысл ехать с тележкой. И вести чемодан с деньгами. Самая крупная банкнота в стране — 100 тысяч боливаров, но ее стоимость на момент записи книги 0,23 доллара или уже меньше. Килограмм макарон стоит 25 таких купюр. Да, физическая перевозка бессмысленных килограммов денег теряет значение, поскольку сейчас люди активно переходят на цифровые выплаты с карточек, но сами по себе — Номиналы купюр продолжают расти. Гиперинфляция в Венесуэле приобрела невиданный размах. Обесценивание национальной валюты привело к тому, что минимальная зарплата скачет в размере на миллионы боливаров, но в относительно твердых валютах уже скатилась примерно к 1 доллару в месяц по ценам обменников черного рынка. В правительстве уже несколько лет как бросили попытки контролировать инфляцию. В зависимости от достоверности источника – Легко увидеть размах обесценивания денег в 10 миллионов процентов, смотря, чьи цифры спрашивать. В любом случае, обменный курс по отношению к доллару сильно зависит от того, куда именно человек пошел менять деньги. За год национальная валюта подешевела на 97,5% относительно доллара. Инфляция растет настолько, что люди просто не знают, сколько им придется заплатить в магазине. Цены скачут порой очень сильно, вплоть до того, что с полок товар снимается по старому ценнику, а на кассе оплачивается по-новому. Продукты могут дорожать на сотни процентов в неделю. Национальная валюта так обесценилась, что правительство Венесуэлы вынуждено гарантировать относительно твердую цену за минимальную продовольственную корзину. Даже так она почти недоступна людям без родственников за границей, которые могут прислать денег. Многие венесуэльцы буквально полагаются на друзей и семью. Типичной семье нужно примерно 100 минимальных зарплат, чтобы вытянуть прожиточный минимум. Профессиональные рабочие на производстве и старший преподавательский состав престижных университетов могут позволить себе мясо и яйца, но это все. На среднюю отраслевую зарплату не пошикуешь. Правительственные цены не особо помогают с покупкой еды на местную валюту. Минимальная зарплата в товарном эквиваленте составляет примерно 24 яйца, 2,6 кг помидоров, 6,5 кг сахара, полкило овса, 1,7 кг картофеля, 2,8 л апельсинового сока, 300 г кофе, три четверти пиццы или половину бургера. Некоторые руководители компании Венесуэлы даже не пытаются выплачивать зарплаты деньгами. Лучшая мотивация рабочих – продуктовые наборы. Каждую неделю рабочие несут домой коробки с яйцами или другой едой. Она и составляет еженедельную премию. Яйца в наборе стоят примерно как зарплата, но в сроке их годности уверенности куда больше. Магазины работают по отдельным дням недели, продукты нормируют, полки супермаркетов пусты, очереди занимают долгие часы. Порой можно провести целый рабочий день в очереди в правительственный магазин с твердыми ценами. Венесуэла имеет один из самых больших мировых запасов нефти в мире, но у страны нет своих денег на добычу и обработку. Бензин дешев настолько, что его практически отдают даром. Не можешь расплатиться за полный бак, яйцо или сигарета сгодятся. Чаевые сотруднику заправки регулярно дороже полного бака. Для понимания масштаба цен, полный бак стоит 200 боливаров. На чай прилично давать хотя бы 500. За чашку кофе придется отжалеть 2 миллиона боливаров, что в 10 тысяч раз дороже бензина. Свободное падение в криптовалюту. С 2017 года экономика Венесуэлы находится в свободном падении. Гиперинфляция повергла страну в нищету. Венесуэла, конечно, пример крайний, но, увы, не единственный. По всему миру популистские решения, коррупция и скверное государственное управление приводят к тому же самому. Неудивительно, что Венесуэла числится третьей страной мира по использованию криптовалюты в государственном обороте. По масштабам внедрения криптовалюты в отрасли народного хозяйства, страна обогнала Китай, США и все другие крупные страны. Это несознательный выбор. Люди перешли на криптовалюты от безысходности. Национальная валюта страны подвержена таким диким скачкам и чудовищной инфляции, что практически утратила любую полезность. Если кто-то не может держать накопления в твердой валюте, деньги обесценятся за ночь а семье просто станет не прокормиться. Да, вот так запросто. Оборот доллара находился под запретом до 2018 года. Обменный курс черного рынка совсем не в пользу Боливара. Людям приходится искать творческие способы, чтобы отправить домой немного денег. Компании вроде Western Union позволяют отправлять средства в Венесуэлу, но по откровенно грабительскому курсу, Платеж обложен сборами в 14% и более. Криптовалюты, несмотря на их волатильность, стали гарантией безопасности для Венесуэлы. Суммарно государство на данный момент хранит порядка 8 миллиардов долларов в криптовалюте. Огромный запас для бедной страны. В правительстве Венесуэлы пытались запустить свою криптовалюту, основанную на прибыли от добычи нефти Петра. Одновременно с этим попытка обойти американские санкции и предоставить альтернативу гиперинфляции традиционной валюты. Но без доверия народа провал случился практически сразу на запуске проекта. Люди в стране уже не доверяют финансовым обещаниям правительства. Традиционная криптовалюта, биткоины стала надеждой многих жителей Венесуэлы. Это практически единственный способ хранить деньги в относительно стабильной, на фоне государственной инфляции, форме. Криптовалюту можно отправлять и получать без каких бы то ни было ограничений по всему миру. К сожалению, не только Венесуэла совершила грубые ошибки в печати купюр. Крупные страны, включая США, тоже безответственно штампуют новые бумажные деньги. Ограничения, связанные с пандемией, уже запустили в некоторых регионах так называемую «спираль смерти» — каскадное ухудшение ситуации, когда печать новых денег, чтобы исправить ситуацию, требует печати еще большего количества денег, почти бесконтрольно. Многие люди потеряли доверие к Центральным банкам и правительству или теряют его прямо сейчас. Биткоины с их потенциалом децентрализованной универсальной валюты кажутся надеждой и основой экономической свободы, что в сущности и есть главная задача настоящего разработчика криптовалюты. В начале было. В начале 1990-х небольшая группа энтузиастов начала собираться в районе залива Сан-Франциско. Эти люди хотели создать инструмент защиты личных данных. Они говорили про криптографию, Инструмент, который тогда активно применяли только в армии и шпионских агентствах для защиты секретной информации. Себя эти люди, конечно же, называли киберпанками. Субкультурой темного высокотехнологичного будущего с ожидаемо низким уровнем жизни. Действия киберпанков в 90-х обгоняли свое время. В правительствах, которые нарушают конфиденциальность людей своей новой политикой, хотят контроля над информацией, передвижением и финансами людей. В руках недобросовестных властей у современных инструментов контроля и наблюдения уже слишком большой и опасный потенциал. Будущее денежной системы, с учетом того, насколько хорошо правительство уже контролирует наши деньги, и того страшнее. Оно просто ужасает. Правительство может заблокировать ваши счета по желанию. Некоторые страны уже так делают. Современное развитие систем распознавания лиц усугубляет ситуацию. Можно смело заявить, что ужасающие перспективы – преуменьшение. Движение киберпанков эволюционировало за десятилетия, и 31 октября 2008 года на сетевом форуме появилось сообщение загадочного разработчика о новой цифровой валюте – биткоине. До сих пор неизвестно, кто такой Сатосина Накамото. Псевдоним — это одного человека или группа людей, откуда вообще появились замыслы и воплощение биткоинов. Но даже со всей волатильностью, накачкой пузыря цен, рекламной шумихой и случаями откровенного мошенничества, биткоины выдержали испытания. Криптовалюта способна изменить взгляд общества на известные нам формы денег мошенничество с новой перспективной ценностью неизбежны, но они лишь незначительно подрывают настоящий потенциал этой невероятной технологии. Финансовая революция Криптовалюта стала невероятной технологической революцией. Впервые появилась возможность получать и отправлять денежные средства от кого угодно, кому угодно, без третьих сторон – банков, платежных компаний и правительства. В такой системе не было высоких сборов, задержек, блокировок и санкций. Значение прорыва нельзя преуменьшать. Криптовалюты потенциально могут изменить жизнь миллиардов людей по всему миру. Не все живут в условиях политической и финансовой свободы. До создания биткоинов способность быстро и дешево отправлять деньги в свободной цифровой форме была доступна не всем. Банки и переводы через третьи лица брали большую комиссию за каждую операцию. Чем меньше имел человека в бедной стране, тем дороже это обходилось для него. 2,5 миллиарда человек — примерно треть населения земного шара. Все они почти не имеют доступа к банковским услугам. Руководство банков мира просто не видит экономического смысла в обслуживании этих людей. Самые бедные люди мира, вынужденные искать счастье вдали от родины, часто платят огромную часть заработка только за то, чтобы послать деньги семье на жизнь и еду. Среднебанковский сбор в такой операции 6,9%, но может подскакивать и до 30% от сделки в зависимости от региона. Огромная сумма там, где даже несколько лишних центов проведут черту между голодной семьей и ее ужином. Расцвет криптовалют позволил отправлять домой цифровые деньги, в зависимости от валюты это может быть почти бесплатно и почти мгновенно. Криптовалюта породила финансовую свободу миллионов людей, и это только начало. Путь к масштабному внедрению. Криптовалюта прямо сейчас активно идет в массовое народное хозяйство. Известный веб-кошелек PayPal начал принимать биткоины и другие формы криптовалют. Это одна из последних важных для криптовалюты новостей. 26 миллионов продавцов и 346 миллионов пользователей прибегают к услугам PayPal для зачисления, покупки, хранения и отправки криптовалюты. Традиционные банки испытывают затруднения – Реальность для индивидуального пользователя сурова и негостеприимна. Пользовательский опыт и обслуживание клиентов в реальности куда лучше у молодых конкурентов. Они и дружелюбник, аудитории, и проще в использовании. У них просто нет огромных, дорогих и в основном безлюдных из-за коронавирусных ограничений многоэтажных офисов. Им по силам работать лучше и с меньшими расходами, более того, Поколение миллениалов, молодежь, энтузиасты высоких технологий достаточно активно рекламируют именно эти услуги. Практически любой ценитель инноваций, скорее всего, не пожалеет ярких красок для новых электронных банков в противовес устоявшимся неповоротливым динозаврам финансового мира. Теперь эти новые банки принимают криптовалюту. Они позволяют хранить ее, И платить криптовалютой с дебетовых карточек. Такое решение быстро превратило крипту просто в еще один способ платить такой же, как и все остальные: Facebook. Хотя бы раз в месяц Facebook посещает 2,7 миллиарда человек ежедневно 1,79 миллиарда. Его охват больше, чем у любого банка или мирового правительства. У него больше пользователей. Документальный фильм «The Great Hack» наглядно показал, что влияние ресурса на аудиторию такое же, как у значимых финансовых структур, если не больше. Конечно, фильм лишь один из многих указывает на возможности Фейсбука по влиянию на выборы, политику и такую власть над информацией пользователей, что можно действительно формировать их спрос. Несколько лет назад Администрация Фейсбука запустила секретный проект. Сотрудники или не знали про него, или не имели права говорить. Вся работа шла в отдельном офисе. Теперь проект находится в общем доступе. Хотя новая криптовалюта DEM еще не запущена, Фейсбук уже повлиял на правительство, центральные банки и платежные конгломераты с самим потенциалом этого проекта. Можно поспорить, насколько амбициозная задача такого рода по силам администрации Фейсбука и насколько хорошо можно управляться с проблемами, которые сулит глобальная регистрация предприятия на самом высоком уровне. Но Дием, совсем как биткоины, уже поменяла взгляд мира на деньги. Одним из плюсов стала изрядная встряска устоявшейся практики денежных переводов. Индустрия денежных переводов – огромная мировая отрасль. Миллиарды людей по всему миру полагаются на переводы для отправки средств домой семье или ради базового выживания. Есть некоторые исключения, но в целом компании-посредники действуют удивительно варварскими средствами. Они стараются выжить максимум из миллиардов беднейших людей мира. Из людей, которые зарабатывают меньше доллара в день. Часто несколько долларов в целую неделю кормят всю семью. Компании могут выжить из перевода максимум только потому, что людям больше некуда идти. Согласно данным Всемирного банка, денежные переводы станут главным инструментом финансирования развивающихся стран. Люди зависят от этих средств, так что компании все больше злоупотребляют зависимым положением клиентов. Криптовалюта – идеальное средство микроплатежей. В Англии часто можно видеть, что магазинчик на углу по карте не продает ничего дешевле 5, а то и 10 фунтов. Грабительский сбор типичного технически отсталого английского банка за операцию делает ее попросту невыгодной для магазина. Правительственная валюта при отправке облагается таким сбором, что отправлять меньше 50 пенсов становится невыгодным. Криптовалюта отменяет все эти сборы. Для малых операций, вроде пересылки дневного заработка домой в развивающуюся страну и для большинства других операций, криптовалюта выглядит привлекательным, быстрым и непрерывно развивающимся путем к развитию. Криптовалюту можно защитить от избыточной волатильности. Центральные банки мира сейчас внимательно исследуют пути выпуска стабильной цифровой валюты для замещения или создание рабочих альтернатив национальным валютам. Пластик и океаны. История с хорошим концом. Практически в любой стране мира выброшенный пластик рано или поздно закончит свой путь в океане. В переработку доходят жалкие 9%. 80% мирового пластика попали в океаны с Земли, и каждый день – В нем запутываются и гибнут черепахи, дельфины, киты, тюлени и морские птицы. К 2050 году ожидается, что масса пластика в океане превысит массу рыбы. Самое большое количество мусора производят бедные страны, которым просто невыгодно запускать и поддерживать рабочие перерабатывающие мощности. Мусорный пластик считался бесполезным, Дешевле отштамповать новые, чем переработать старый. Никакого смысла в сборе пластикового мусора нет. Лишь идеалистическое желание сохранить чистоту океана. Для сообществ, настолько бедных, что концы не всегда сходятся с концами, где людей ежедневно волнуют, на что они будут жить, время на сбор пластика — недоступная роскошь, которая им не по карману. Нет даже никаких инициатив — по разумному ограничению количества мусора. Во многих сообществах, где пластиковые отходы уже стали реальной проблемой, мало высоких зарплат и много бедных людей. Как и в случае остальной трети бедного мирового населения, они не могут завести банковские счета, а копить сбережения в таких условиях и того сложнее. Различные фонды пытались оплачивать уборку пластикового мусора, но оплату в наличных слишком легко украсть. Это небезопасный метод платежа в местных условиях. Канадский стартап «Пластиковый банк» придумал, как монетизировать уборку пластикового мусора по всему миру и платить уборщикам за фактический сбор. «Пластиковый банк» перерабатывает собранный мусор и обменивает на цифровые платежи. Организация выдала сборщикам цифровые кошельки для безопасного хранения средств, которые легко доступны в приложении с любого мобильного устройства. Даже если телефон украдут или он поломается, сами деньги останутся в безопасности. Многие люди впервые получили возможность планировать свои будущие расходы. Пластиковый банк выдал им цифровые идентификаторы и эквивалент кредитного рейтинга. Теперь им по силам одалживать средства на покупку дома или учебу, нужды которые до этого они попросту не могли удовлетворить никаким другим способом. Если сборщики мусора пожелают, за пластик можно получить наборы продуктов, средства гигиены и стирки или оплату школы для своих детей. Инфраструктура такого предприятия Вселила надежду в людей в каждом сообществе, где она уже запущена, по всему миру. И принесла экономическую свободу заодно с благородной целью очистки мирового океана. Все это возможно благодаря технологии, на которой основана криптовалюта. Микроплатежи совершаются почти моментально и почти бесплатно. Цифровые кошельки позволяют хранить, получать, и отсылать средства без взаимодействия с банком. Безденежный способ обретения финансовой свободы оказался доступен сообществом даже за пределами охвата банков и финансовых организаций. В этом суть криптовалюты. Мы искренне надеемся, что вам тоже окажется по силам уберечь себя от мошенничества и полюбить эту восхитительную технологию, чтобы изменить свою жизнь».